глава 3 социофобия или проблемы с содержанием кто ничего не боится не менее силен чем тот кого боятся все фридрих шиллер не так давно я ознакомился с одним замечательным исследованием американцам задавали вопрос чего они боятся больше всего 40 процентов респондентов ответили публичных выступлений причем этот страх занял первую строчку в общем списке любимых ужасов а вот страх смерти назвали самым страшным только двадцать процент респондентов то есть в два* раза меньше возможно если бы респондентам дали время на размышления то соотношение цифр изменилось бы но в том то весь и смысл что страх публичности первый что пришел им в голову значит дело не только в том что он сильный и распространенный но и в том что испытывают его часто не от случая к случаю а регулярно не думаю что американцы в этом отношении оригинальны вероятно в россии ситуация со страхом публичных выступлений и похожа ведь американцев по крайней мере с детства учат как ораторствовать а у нас другая традиция говорить должен старший причем это касается и школы и институтов и работы когда в наших институтах просто скачивают рефераты из интернета В западном образовании приняты публичные выступления с докладами. И это неплохо. Когда тебе приходится выступать публично, нужно включать голову, а это не то же самое, что бездумно переписывать чужие мысли. Когда ты находишься под прицелом окружающих, ты вынужден думать о том, как сделать свою работу лучше, чтобы не выглядеть глупо. Однажды в классе в шестом, кажется, мне поручили провести урок биологии. Тогда в моду входило самоуправление, в том числе оно практиковалось и в школах. Я должен был рассказывать о каких-то улитках, сейчас уже не помню о каких именно и почему именно про них, но это не важно. Как подготовиться к такому делу? Я пошел в районную библиотеку, искал нужный материал, переписывал, составлял общий план занятия. И, конечно, перед этим уроком дрожал как осиновый лист. Ничего, честно говоря, уже не помню, но помню, что было страшно. однако же после этого урока биология перестала быть для меня просто учебником она приобрела форму объем значение смысл публичное выступление делает тебя значительно более ответственным в отношении знания которое ты осваиваешь и зачастую главная проблема страха публичных выступлений вызвана именно тем что человеку на самом деле просто нечего сказать ему кажется что ему есть что сказать но кажется и есть это все таки разные вещи вот поэтому и тревожно как бы там ни было если мы заглянем в современную международную классификацию болезней все невротические страхи фобии разделены на три большие группы агрофобия социофобия и отдельные фобии типа пауков и заразиться вич в первую группу входит тьма различных фобий и выходить из дома и в толпе оказаться и передвигаться в метро машинах самолетах и оставаться одному и так далее а во вторую только страхи связанные с публичностью что как мне кажется говорит само за себя что такое этот социальный страх или социофобия это страх человека оказаться в центре внимания когда на тебя смотрят когда тебя слушают когда тебя оценивают социофоб панически боится что его сочтут некрасивым неумным несостоятельным что он не справится опозориться переживет провал что о нем будут злословить составят превратное мнение станут презирать и так далее он нервно болезненно следит за тем как и что он говорит как выглядит ему кажется что он говорит несусветные глупости что он постоянно сбивается причем ведет себя неуверенно краснеет бледнеет потеет и так далее причем он абсолютно уверен что всем это заметно что все это принимают к сведению анализируют и делают выводы во время приступа у человека страдающего социофобии может возникать чувство тошноты головокружение слабость в ногах типичные симптомы панической реакции Разуеется, тут все преувеличено и значимость события и возможные катастрофические последствия провала и внимания окружающих и реальные недостатки по форме и по содержанию у страха, как известно, глаза велики, иногда они велики до ужаса. но в любом случае это всегда страх внешней оценки, который заставляет человека всячески избегать ситуации, когда он оказывается предметом общественного интереса. и в этом страхе как нетрудно догадаться тотальная хроническая неуверенность человека в своей состоятельности именно это и нужно для себя понять. обычно же люди страдающие социофобией ошибочно полагают осознанно или неосознанно что проблема в реакциях окружающих а дело не в этом конечно мы не можем контролировать поведение и реакции других людей Мы ведь даже можем прекрасно выступить, безукоризненно выглядеть, а оценки окружающих все равно будут, мягко говоря, нелицеприятными. Они другие люди. Возможно, кстати сказать, не слишком воспитанные, чтобы реагировать доброжелательно и деликатно. Возможно, не слишком талантливые, чтобы понять и оценить ум и одежку. Возможно, ангажированные, что заставляет их быть тенденциозными и необъективными в оценке. Возможно, они просто по-другому думают – а прислушаться к чужому мнению не умеют. Мы не можем рассчитывать на радушный прием, даже если все делаем правильно, даже идеально. А коли так, то почему мы в принципе должны зависеть от реакций других людей? Нелогично. И в том ли дело, что реакции окружающих потенциально ужасны? Может быть проблема человека, страдающего социофобией, все-таки в том, что у него нет позиции? и более того он не очень хорошо представляет себе что это вообще такое иметь свою позицию я могу быть начиитан образован и так далее но это не делает меня человеком с позицией благодаря набору знаний я не превращаюсь в оратора который несет аудитории определенные ценности или знания которые он лично для себя считает важными нет я просто человек с набором некоторых знаний позиция это мое понимание жизни предмета вопроса мое то есть личное раз уж я стал вспоминать детство приведу еще один пример из собственного опыта лет мне было тогда наверное тринадцать как председатель совета дружиины своей школы я принимал участие в городском съезде пионеров мероприятие пафосное и ответственное это надо сказать было самое начало перестройки гласность и плюрализм только только были объявлены новой политикой коммунистической партии ссср на этом съезде я внимательно слушал выступления в которых ораторы сбивчиво рассказывали об успехах пионерских организаций что конечно совершенно не соответствовало действительности впрочем подавляющему большинству школьников носивших в тот момент пионерские галстуки было совершенно по барабану что такое пионерия и с чем ее едят и тому было простое объяснение в идеалы уже никто не верил кстати именно из за вранья самих парт активистов а интересы школьников то есть активность на местах были никому не интересны ситуация как сказал бы владимир ильич ленин вчера была рано сегодня будет поздно то есть или смерть пионерии или надо все менять и ставить с головы на ноги так что когда начались прения и я вышел на трибуну съезда ну и высказался если честно у меня ноги дрожали от ужаса но я говорил то что думал мол бардак показуха сами себе все время врем и рассчитываем что далеко на такой хромой кобыли уедем едва я спустился с трибуны меня тут же взяли под белые руки вывели из зала и сказали что исключат из пионеров честно говоря было очень страшно но я был уверен в справедливости своих слов наличие позиции и готовности ее высказывать вот что имеет значение а как оценят ты думаешь об этом только тогда когда ты не особенно болеешь за дело ну а если не болеешь то какой смысл вообще выступать и на какую оценку можно рассчитывать что все будут в восторге сомнительный план то есть в первую очередь важно чтобы то что становится содержанием вашего выступления была частью вас самих как рука или нога за свою руку я готов отвечать А если кто-то на нее посягнет, я, пожалуй, стану ее защищать. А вот если кто-то раскритикует что-то, что мне и самому не очень-то важно, то я лишь покачаю головой. Если оратор не считает тему выступления своей, не воспринимает ее как что-то по-настоящему значимое, лучше не высказываться. Но если человек пережил этот вопрос, если он имеет для него принципиальное значение, он выступит прекрасно. несмотря на весь свой страх и отсутствие навыков ораторского мастерства но ведь у нас даже научные конференции проходят с докладами по бумажке надо выступить с докладом кому надо зачем надо почему надо для галочки для занесения в личное дело вот и получается наука и общественная жизнь одна сплошная галочка но зато личное дело пухлое как дрожжевое тесто красота это не вопрос формы это по сути вопрос о смысле понимаем ли мы что мы делаем зачем мы это делаем ради чего потому что если не понимаем то и не надо делать а если понимаем и хотим тогда страхи все легко ретируются может быть я недостаточно точно определил то что понимаю под словом позиция есть разница между позицией и отношением отношения к тому или иному явлению есть у каждого нравится или не нравится хорошо или плохо или никак мы имеем отношение отношения это в каком то смысле просто реакция но важна не реакция а про активное действия мое если угодно отношение к моему отношению вот мне что то нравится как я обхожусь с этим нравится мне просто нравится и все или мне нравится и я готов за это бороться мне нравится и я хочу об этом рассказывать мне нравится и я испытываю потребность этим делиться вот это позиция ее нужно в себе иметь выходя перед аудиторией. мы должны учиться формировать в себе эту позицию ведь в противном случае мы постоянно будем зависимы от чужого мнения не свободны психологически уязвимы и речь не о какой то чрезвычайе а о нашей деятельности в целом когда я учился в военно медицинской академии у нас была базовая форма образования лекции и практические занятия согласно учебному плану а была дополнительная форма образования которая называлась кружки кружок в нос военно научного общества слушателей на занятия ты ходил как обычный студент в обязательном порядке то есть никаких пропусков и индивидуальных планов а на кружок ты ходил по выбору Какая кафедра тебе нравится, на ту и ходишь. Впрочем, можно было и не ходить вовсе, и большинство как раз не ходило. Я ходил во Вносовский кружок с первого курса, на кафедру психиатрии. Там у нас были занятия, когда нам что-то рассказывали, а потом показывали пациентов с соответствующей патологией. А еще проводились профессорские разборы. Проводились они не для нас, а сами по себе, но нас на них приглашали. И вот в конференц-зале собирается вся кафедра Начальник кафедры, профессура, доценты, ординаторы, адъюнкты И мы, кружковцы, то есть совсем юные студенты-медики, которые в специальности, прямо скажем, не бум-бум Лечащий врач зачитывает историю болезни пациента, которого представляют на данном разборе Кто такой, с чем поступил, как его лечат и так далее тут надо оговориться что на профессорский разбор представляют самых сложных и неоднозначных пациентов тех с которыми не все понятно затем приходят черед уточняющих вопросов к леччущему врачу а потом приводят самого пациента с ним долго и обстоятельно беседует профессор ведущий разбор в конце этой части уважаемого собрания ты можешь задать этому пациенту какие то свои уточняющие вопросы дальше пациента уводят и начинается обсуждение кто высказывается первым не профессор не заведующий отделением и не лечащий врач нет первыми в приказном порядке поднимают кружковцев курсант должен встать и сообщить свое мнение понял он что с больным или не понял знаешь ты что то про эту патологию уже или не знаешь это никого не интересует ты должен встать и высказаться То есть, по сути, ты должен встать и сказать, что ты увидел, не ориентируясь на мнение уважаемой публики, не кивать головой согласно «Тамол, правильно вы говорите, батюшка-профессор», а представить свое видение. Конечно, никаких откровений от желторотого курсанта никто не ждет, поэтому даже если он какую-то глупость скажет, пусть даже что-то совершенно нелепое и бессмысленное, не важно. Важно, что он понимает свою ответственность, он не должен пассивно соглашаться с мнением старших товарищей он должен думать сам его не будут ругать с ним не станут спорить просто убедиться что ты думаешь и на том большое спасибо кажется что это абсолютно бессмысленная процедура какой прок от мнения курсанта еще даже толком не изучавшего психиатрию в оценке состояния трудного больного которого даже в рамках отделения не смогли продиагностировать должным образом никакого впрочем тут никакого прока и не ищут ни в этом смысл в нас таким образом формировали навык думать и высказывать свою точку зрения несмотря на то что вокруг присутствуют авторитеты по сравнению с которыми ты в дисциплине пока лишь тварь дрожащая да потом они выступят скажут свое веское слово и ты увидишь что ни черта до этого не понял но ты уже имел позицию был обязан ее заиметь и тут встает вопрос приоритетов На чашах весов лежит с одной стороны возможность сказать то что ты считаешь нужным сказать с другой страх выглядеть как-то не так теперь задумаемся если человеку и в самом деле есть что сказать причем так и подмывает сил нет терпеть и не могу молчать разве задумается он о том как это будет выглядеть если аж само с языка слетает то о внешней стороне дело он и не вспомнит рубит промеж глаз правду матку место нет для страха и другое дело если он не знает что сказать переживает о том что надо а что не надо говорить ориентируется на обстоятельства на мнения и так далее тогда ситуация другая он думает о форме и о том как это будет выглядеть как это будет воспринято кто что подумает и так далее это такая шкала на одном полюсе очень хочу сказать о форме не думаю на другом сказать нечего и думаю о том как буду выглядеть с этим своим ничем впрочем для тех кто уже натренировался второй полюс не столь уж драматичен они отработали несколько приемчиков как правильно себя вести в той или иной ситуации когда сказать нечего но надо и не слишком переживают классическая ситуация такого рода какие то тосты или праздничные поздравления когда ничего нового или особенного не скажешь а от выступления не отвертишься но в остальном это вопрос ценностей приоритетов внутренней позиции